Глава вторая. Гон. Человек в роли дичи. Дичь защищается. Первые подвиги. Капитана Сорвиголова. Бесстрашные юнцы. Инстинкт лошадей. Обходное движение. Колючий кустарник. Фан-фан ранен. Отчаянное бегство. Пони. Убит. Смертельная опасность. Между двух огней. У англичан, этих страстных любителей спорта, все может служить предлогом для неистовых скачек. Если нет лисицы для травли с собаками, довольствуются маленькими комочками бумаги. Егерь, изображающий собой звери, разбрасывает их попало. Охота для потихи или даже подобие такой охоты вполне удовлетворяет спортсмена лишь бы скакать через самые неожиданные препятствия и испытывать опьянение, которое так волнует искусного наездника. Но когда в перспективе у джентльмена охота за человеком, когда человек становится дичью, которую нужно взять или убить, о, тогда национальная страсть, помноженная на врожденную первобытную свирепость, «человек человеку волк», Вращается в настоящее неистовство. При такой охотой меркнут и потеха с бумажками, и охота на лисиц. Гнаться за человеком, присутствовать при его агонии, что за наслаждение для цивилизованных варваров. Вперед! Вперед! У англичан этот возглас означает, кто придет первым. Офицеры, пользуясь своей властью, приказали солдатам спешится и бесцеремонно забрали их коней. Взвод сформировался в одно мгновение. Он состоял из драгун, улан и нескольких человек из добровольческой кавалерии в Англии. Этих бесстрашных охотников, еще более одержимых, чем их товарищи по регулярной армии. «Вперед, вперед!» Долг солдаты и спортивный азарт подхлестывают друг друга, придавая особую напряженность скачке, которая сходу приняла бешеный характер. «Вперед, вперед, охота за человеком!» Взвод Улан-то усмыкался, то растягивался, в зависимости от темперамента всадников и горячности их коней. Впереди молодой уланский лейтенант на великолепном породистом скакуне. С каждым его скачком офицер все больше удалялся от взвода и приближался к беглецам, которые опередили погоню не более чем на шестьсот метров. Бедные мальчики мчались во весь опор на пони, неказистых с виду, но смелых и умных животных, честно исполнявших свой долг. Вот оба отряда вступили в полосу высоких трав. Здесь пони приобрели некоторые преимущества, они перешли на своеобразный аллюр, при котором их передние ноги идут рысью, а задние — галопом да дает им возможность почти не снижая скорости и не путаясь пробираться среди высоких трав. На голые равниния их настигли бы за каких-нибудь десять минут. про их же удавалось сохранять расстояние, отделявшее их от преследователей. Только уландские лейтенанты, еще трое всадников, постепенно нагоняли беглецов. Лошадь молодого француза, которого англичане звали капитаном Сорови-голова, осталась свежа. Но рот лошади фанфана и маленького поля наполнился пеной, и она начала, уставать. Фанфан! вскрикнул сорвиголова. ты держишь, проводи, как на деревянном коньке в карусели? Отдай повод, пусти лошадь. Хорошо, патрон, ответил мальчик, а ты, Коко, -ко, думай за нас обоих, прибавил он, обращаясь к лошадке. Между тем сорвиголова. Повернулся и, видя, что англичане приближаются, отцепил свою винтовку. «Внимание — Внимание! — сказал он в полголоса. И засвистел. По белошадке остановились точно каменелый. Одним прыжком он вскочил в траву, положил на седло дуло своего оружия и две-три секунды целился в уланского офицера. Осторожно потянув за собачку и пустив выстрел, он продолжал целиться, точно следя за полетом пули. Ураженный на полном скаку офицер выпустил поводья, размахнул руками и упал на круп своей лошади, которая внезапно бросилась в траву. Мертвый или тяжело раненый Влан свалился на землю, а избезумевшее животное помчалось, куда придется. Один из тех, кто убил моего отца, скрикнул юный бюргер. Благодарю тебя, сорви голова. Раздался второй выстрел. Видя, что патрон сошел с лошади и выстрелил, фан-фан последовал его примеру, но без успеха. — Ну вот, потерянный выстрел! — проворчал он с досадой. Три кавалериста, которые скакали за корнетом, остановились, чтобы оказать помощь. «Па — Па! — раздалось снова. Это выстрелил сорви голова. Одна английская лошадь поднялась на дыбы и сделала несколько шагов на задних ногах и тяжело упала на своего всадника. «Двое — Двое! — закричал Бур с выражением невероятной ненависти. Паф! Фанфан -фан выстрелил снова и опять промахнулся. Сорви голова обернулся взбешенно и крикнул Как ты стреляешь, фанфан! -фан? И дай кружье полю, дай! Дай! закричал сын казненного, дай! Ты увидишь! И с точностью старого солдата мальчик привел в движение механизм, ложил в патрон в затвор, хладнокровно прицелился и выстрелил в двух англичан только я оставшихся в живых из всего маленького авангарда. Черт возьми, хорошо! – крикнул Фанфан -Фан с восторгом, видя, что один англичанин упал. Поль, возьмемся вдвоем за четвертого, – сказал Сорвиголова. Ты цель в человека, я в лошадь. Два выстрела прозвучали сразу. Наездник и лошадь пораженные на всем скаку упали и исчезли в траве. О мой бедный отец, – сказал побледневший Бур. Ты будешь хорошо отомщен. Эта ужасная стрельба не продолжалась тридцати секунд. Между тем отряд снова соединился, и, составлявшие его, прискакали к месту, где были убиты их товарищи. Садясь на лошадь, сорви голова, увидел, что все вооруженные англичане целились. Он успел только снова пронзить нас, свистнуть и крикнуть «Ложитесь!» Превосходно! Выдрессированные лошади, давно привыкшие к его сигналу, упали и прижались к земле. Их ездаки сделали тоже. Град пуль пронесся со свистом и стучал кругом. Раздалось резкое восклицание фанфана. Без глупости, заметил встревоженный сорвиголова, мне попало, ответил мальчик. Нечего и говорить, попало. Громы, молния, мой бедный фанфан, -фан», сказал Сорвиголова. Покажи-ка, в ее получил подарок. Подожди. — Кость не раздроблена, рана в мякоти кры. — Кровь бежит, но мне не очень больно. Я обвяжу ногу платком, буду таким же бодрым, как раньше. Я перевяжу тебя. — Нет, не стоит. Потом, когда будет время, тебе надо заниматься делом посерьезнее. Смотри во все глаза, а там разгорается. Действительно, взбешенные сопротивлением, изумленные тем, что мальчишки оказались такими серьезными противниками, англичане переменили тактику и решились на стратегический план. Их было двадцать восемь. Семь пустились галопом в правую сторону. Семеро других поскакали влево, описывая полукруг. Было задумано отрезать путь беглецам. Остальные остались на прежнем месте и с перерывами продолжали пускать выстрелы туда, где скрывались молодые партизаны. Для того, кто выглянет из травы, заметил голова, будут шутки плохи. Они хотят захватить нас обходным движением. Надо посмотреть. — Отступать. Скажи, ты можешь идти, Фанфан. Все возможно. Чего хочешь, патрон. Будь спокоен. Ты знаешь, я не трус. Мы подвергаемся ужасной опасности. Опасность — наша жизнь. Кроме того, нельзя сделать яичницу так, что все яйца были целы. Если бы я боялся, дорожил своей кожей, то остался бы у себя на родине, на улице Гранета. Разговаривая, Сорви голова не бездействовал. Он заметил направление ветра. Определил точку стояния солнца, справился с своим компасом и взглянул на большой лес, который тянулся справа, половине льи от них. Наконец он и крестил стремена над седлами, не показываясь англичанам, которые продолжали стрелять, и повесил свой маузер на и лев в поле делает все, что делал он. Потом с удивительной ловкостью и быстротой пополз под высокими травами. Поль и фан-фан, которым, по-видимому, Была уже знакомая эта уловка краснокожих. Двинулись за ним и исчезли под исполинскими злаками, оставив своих совершенно невидимых лошадок на земле. Англичане, которые стали заметно осторожнее, ехали мелкой рысой, иногда даже шагом, не занимаясь ими. Сорви голова полз в правую сторону к деревьям. Англичане продолжали стрелять на удачу, и царви голова, продолжая двигаться ползком, как змея, заметил в полголоса. Только бы они не искалечили лошадей. Ах, если бы у меня было с моих молокосасов! Ни один из этих хаки не вернулся бы в лагерь. Фан — Фанфан, тебе еще ничего, старина? — Ничего, ничего, — ответил тот. Не скажу, что я мог бы прыгать через веревочку, наползти на четырех лапах, велика штука. Но их счастье... В этом месте травы были выше метра, и это спасло храбрых мальчиков, которые в противном случае уже попались бы в плен или были бы убиты. Между тем два взвода сделали полукруг и теперь решили одновременно с третьим двинуться к центру, где, как они думали, могли захватить беглецов. Но мальчики под прикрытием трав уже прошли путь в четыреста метров перпендикулярно к их прежнему направлению. Они скакали на север или же ползли на запад. Конечно, чудо, что англичане не заметили Борозды в поле, а густая чаща, которая могла их спасти, была еще далеко. До нее оставалось по крайней мере тысяча шестьсот метров. К тому же движение ползком вскоре совершенно истощило бедного Фанфана, и он, несмотря на все свое мужество, выбился из сил. Ослабленный потерей крови, которая лилась из его икры, чувствуя, что он сейчас упадет, или, двигаясь, мальчик стал молить своих товарищей бросить его. — И за что? — Или мы все погибнем здесь, или я доведу тебя до места, — ответил Сорвиголова. — Подумай, главный начальник ждет от тебя известий, и дело касается спасения корпуса. голова, не отвечая, пожал плечами, присел на корточки и, подняв голову настолько, чтобы его глаза пришлись на уровне верхушек трав, быстрым взглядом окинул равнину. Один из взводов, совершая обходные движения, прошел всего метрах в ста от беглецов. Теперь же юноши были гораздо дальше от англичан. Казалось их отделяет от врагов пространство метров пятьсот. Но фанфан, -фан, бедный фанфан, -фан, его нужно было во что бы то ни стало спасти. У сорви головы не оставалось выбора, и он все поставил на карту. Он прижал пальцы к губам и три раза пронзительно свистнул, этот звук, вибрируя, отдался вдали. Тогда дело шатки, спрятанные в траве, и до сих пор. Невидимые внезапно вскочили на ноги, поднявшись точно чертики из табакера. Инстинкт полудиких животных не обманул их. Они по слуху поняли, откуда донесся свист. А их чутье более тонкое, чем чутье ищейк, указало им направление беглецов, и они понесли понеслись, скакивая над травой, как антилопы, и поднимая расширенные ности. Изумленно этим зрелищем англичане послали несколько выстрелов чудных животных, но это не повредило их. Исследователи тоже услыхали свист, но члены трех взводов, слишком удаленные друг от друга, не поняли, откуда он донес. Хуже. Они приписали сигнал одни другим, приняли его за приказ спешить, и они торопились, стремя сойтись в центре, где уже не было никого. Когда лошади подскакали, срыви голова, остановил их условным звуком и в две секунды распустил стремена — И вскрикнул Поль на коня. Не беспокойся обо мне, и скачи к лесу. Пока Бюргер поднимался в седло, сорвиголова голова схватил фанфана, садил раненого на холку лошади и вскочил позади него. Тут англичане заметили, что их провели, разразились ругательствами и открыли адский огонь по беглецам, которые мчались, как ветер. Пули свистели, езжали, шипели, косили траву с очень неприятным пением. В то время как вооруженные англичане стреляли, остальные снова пустились в бешеную погоню. Минут через пять беглецы достигли бы леса. Но вот лошадь поле бросилась в сторону, дрогнула, чуть не упала, и срыви голова увидел на ее боку длинную красную рану, из которой велась кровь. — Держись, Поль! Твоя лошадь ранена! Юный бур почувствовал, что она шатается. Напрасно ободрял он ее голосом, напрасно шпорил. Боя, что она упадет и желая извлечь из нее все ради общей пользы, он стал колоть ее своим ножом. Доброе животное сделал еще триста шагов, потом после нескольких судорожных прыжков зашаталось и упало с кровью во рту и в ноздрях. — Ой, бедный Коко! — со слезами произнес Фанфан, -фан, обожавший свою лошадку. — Бюргер, великолепный наездник, целый и невредимый, остался на ногах голова остановил лошадь и крикнул ему, «Скарабкайся позади меня и держись, как сможешь!» Измученная, перегруженная лошадь поскакала менее быстро. Лес был только в трехстах метрах, но англичане приближались с каждой минуты. Раздался залп. Ольф вскрикнул и упал в траву, но тотчас же поднялся и на бегу крикнул, «Ничего, только я обезоружен!» Пуля попала между его плечами и в силу невероятной случайности расплющилась на маузере, разбив приклад и искрив самое дуло. До леса оставалось только полтораста метров. Англичане подскакивали с бешеным криком. Бур несся между травами, которые становились короче и реже. Лошадь попала ногой в муравейник, припала на колени, сорви голова и фанфан -фан вылетели вперед шагов на десять. У сырви голова поднялся сразу и увидел, что товарищ его лежит без движения. — Сдавайтесь, сдавайтесь! — закричали англичане. С невероятным хладнокровием он выстрелил три раза и свалил трех англичан, бывших впереди. Потом, отдав свое оружие полю, сказал, — "Магазине еще четыре заряда. Прикрой отступление, я понесу фанфана. И, подняв своего бесчувственного товарища, он убежал вместе с ним голова, уже нырнул в чащу, когда в нескольких шагах от него под ветвями раздался громовой крик «Пли!» и в ту же минуту француза окутали пламя и дым. Со всех сторон раздавались выстрелы, и их невероятный гром ревел вокруг.